носителях света и беснущихся ю во мраке как известно конец делу венец вот и жизнь святых угодников б о ж и и х этих неугасимых светильников святости по окончании их земного срока преображается в житие но именно их этих молитвенников и печальников руси земные слуги из вечного врага рода человеческого нарекут мракобесами Только с л у ш а й т е с ь беснующимся во мраке. А как же окончили свой земной путь те, кого некогда в России нарекли просветителями? Руссо был убит каминными щипцами конюхом Николасом, любовником его распутной жены, которая не то что не умела читать, а и время-то по часам определяла с трудом. Воспитатель королевских детей своих собственных ч а т французский просветитель с беззаботной легкостью обрек на прозябание в казенных сиротских домах. Что касается Вольтера, то конец этого изощренного философа-богохульника, полностью потерявшего рассудок, был таким омерзительным и страшным, что писать об этом даже не поднимается рука. Такие вот жития. И еще несколько слов о свете и мраке. Вспомним удивительную повесть Владимира Солоухина «Черные доски». Дело происходит в хрущевские времена. Автор книги, тогда еще молодой человек, разыскивает с приятелем древние иконы на руинах, разрушенных безбожной властью церквей. И вот одна из многих его встреч, на сей раз с очень древней старушкой, ревностной хранительницей церковных образов. Выяснив, что искомая им ценная икона Воскресения, похоже, канула в безвестность, Владимир Алексеевич сокрушается. Да, жаль, е ценная была икона из темноты веков. И получает от простой деревенской женщины, совершенно о ш е л о м и в ш и й его своей философской глубиной, ответ. Где свет? Где тьма? «Вы думаете, когда был монастырь, и когда здесь стояла церковь, и когда мы украшали икону цветами? Вы думаете, у нас, в Пречистой горе, было темнее?» «Ошибаетесь, молодые люди!» «Икона дошла из света веков, а теперь, как вы сами видите, ее поглотила мгла неизвестности. И вот вы и ищите!» «И ищите ее!» а почему ищете? Потому что она свет, она огонечек, и тянет вас на этот ее огонек. Неожиданным подтверждением того, что все люди, независимо от веры, которую они исповедуют ныне, призваны к жизни самим Христом, стал в очередной раз язык. Правда, на сей раз азербайджанский, в котором слово «интеллигент» звучит как зиялы, где корень зия означает луч, свет. Как тут не вспомнить нагорную проповедь Христа? Обращение его к своим ученикам с призывом «Вы свет мира» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 14. Как же мудро народное сознание, п р е д п о л а г а ю щ е е что истинно интеллигентные люди, подлинная элита нации, вне зависимости от рода занятий, призваны светить людям, быть лучезарными. В том же азербайджанском, как и в других языках, тоже бывают свои прозрения и озарения, подтверждающие, что язык – божий инструмент, данный им людям. Так, например, тварный и нетварный свет – называются по-разному «ишиг» и «нур». Потому и человек, исполненный д о б р о д е т е л е й именуется «нурани», можно сказать, «озаренный божественным светом». А разве не удивительно пожелание во след усопшему «пусть могила его наполнится светом?» Тем самым, который «нур», нам, огрубевшим от нашей материально неблагополучной жизни, самое время напомнить, что крушение материального союза СССР не означает полного и бесповоротного его крушения, ибо последнее, смею надеяться, не затронуло лучшую, в полном смысле слова, нетленную часть нашего союза, о которой я имею кое-что сказать уже профессионально, как языковед, ибо это языковой союз, русский языковой союз. Олег т р у б а ч ё в академик Не перестаешь удивляться тому, как замечательно в русском языке преобразилось значение слова «интеллигент», уйдя от западного, чрезвычайно узкого, профессионально-функционального понимания, при западном, сугубо рациональном подходе понятие «интеллигент» не соотносится с душевными, а уж тем более духовными, свойствами человека. А ведь только из духовного понимания могло родиться наше чеховское. Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой.